Передача ДНК. Перенос ДНК, перемещение клеток от человека к человеку, а также между людьми и предметами неизбежен, когда мы прикасаемся к чему-то, говорим или даже выполняем обычные домашние дела. Одно недавнее исследование показало, что сперматозоиды из пятна на одном предмете одежды могут оказаться на любом другом предмете одежды после пребывания в стиральной машине. Это означает, что даже самые четкие образцы ДНК на объекте не всегда говорят о том, что человек к нему недавно прикасался. Вы можете взять в руки нож в 10 утра, но опытный эксперт, анализирующий рукоятку позже в тот же день, вполне может обнаружить более яркий и полный профиль ДНК человека, который использовал нож четырьмя днями ранее. Возможно, даже что криминалисты смогут найти образцы человека, который вообще никогда не прикасался к ножу. В другом исследовании участников попросили сжать руку партнеру в течение двух минут, а затем подержать нож. При исследовании ДНК на ножах в 85% случаев обнаружили ДНК и первого человека, и второго, а в 15% только второго. Это означает, что перенос ДНК может быть относительно случайным. Простое присутствие его на месте происшествия может полностью исказить правду и даже привести к осуждению невинных людей за преступления, к которым они не имели никакого отношения. Бездомный Луки Сандерсон совершил длинный список преступлений, не связанных с насилием, из-за чего его ДНК попала в базу данных США. В ноябре 2012 года детективы отдела убийств в Калифорнии обнаружили ДНК Андерсона на месте хладнокровного убийства миллионера Равиша Кумры в его особняке в предгорьях Сан-Хосе, недалеко от Сан-Франциско. Судебные эксперты сопоставили биоматериал, найденный под ногтями жертвы, с ДНК Андерсона из базы данных. Луки Сандерсон Провёл в тюрьме в общей сложности 5 месяцев, прежде чем его адвокат смог представить записи, свидетельствующие о том, что клиент во время убийства проходил детоксикацию в местной больнице. Позже выяснилось, что парамедики, которые прибыли на экстренный вызов в особняк Кумры ранее той ночью, лечили Андерсона, Они непреднамеренно перенесли его ДНК на место преступления с помощью пульсоксиметра устройства для измерения уровня кислорода в крови, которое надели на руку Кумры.